Глава 10. Их было трое. О том, что ждёт тройню, Вера с арматская узнала на первом же УЗИ, куда её отправили из женской консультации. Поначалу она была в ужасе. Незамужняя студентка, которую парень бросил, едва только тест показал две полоски. Она не знала, как вырастить и одного-то ребёнка, а тут сразу трое. Не каждая полноценная семья такое потянет. А что делать ей? Но тут её мать До этого пившая валерьянку и прочитавшая, что никогда бы не подумала, что умницей и отличницей дочь принесёт в подоле, стала насмерть. Никакого аборта. Детей вырастим. Всё будет, если не хорошо, то нормально. В конце концов, она же как-то вырастила Веру одна. Вера в тот момент, пребывавшая в состоянии глубокого шока, не смогла ответить, что растить одного ребёнка всё-таки три раза проще, чем троих. Девочки родились раньше срока, всего лишь на 30-й неделе, без всякого предупреждения. Беременность протекала нормально, без особенных проблем. Но однажды в студённой зимней ночью в конце января Вера встала в туалет, но до него не дошла. Вода хлынула из неё потоком, и тут же острой болью скрутило живот. Мать проснулась от её крика и в таком виде, согнутой наполовину, посадила в такси К тому моменту, как они приехали в роддом, роды уже начались, остановить их было невозможно. Лишь одна из девочек имела вес больше килограмма. Две другие родились такими крошечными, что Вера даже смотреть на них боялась. Самую крупную девочку назвали Алиной. Из-за её жизнь врачи практически не волновались. Она быстро набирала вес, вскоре начала дышать сама, и Вере даже разрешили осторожно кормить её из бутылочки. В зонде больше не было необходимости. Две другие же, названные Евой и Луизы, за жизнь держались трудом. Они лежали в кувезах, подключённые к аппаратам жизнеобеспечения. В глубине души Вера считала, что они не выживут и испытывала от этого позорное чувство облегчения. Одну Алину она сможет поднять на ноги. С одной Алиной она справится. Через месяц Алину разрешили забрать домой. Две другие же остались в больнице. Все ещё обетающие между жизнью и смертью, хотя теперь уже немного ближе к жизни. Они набрали вес и начали дышать самостоятельно, но питались всё ещё через зонд и плохо держали температуру, поэтому из кувезов их всё ещё не доставали. Вера, наконец, познавшая радость материнства, с удовольствием возилась с Алиной и всё реже ездила в больницу к другим дочерям. По будням мать работала, и Вере низким было оставить Алину Поэтому она видовалась в больницу только в выходные, пока однажды ей не позвонили. Напряжённый голос врача ничего не объяснил по телефону, лишь попросил срочно приехать. Перепуганная Вера оставила Алину-соседки и понеслась в больницу. Неделю назад в отделении пришёл новый врач. Молодой, амбициозный, он занимался изучением близнецов, поэтому девочки с Арматски сразу привлекли его внимание. И в целях эксперимента Врач решил положить их в один кувез. Изначально считая разделение по разным ошибкой. Девочки были однояйцевыми. Более того, если у Алины в утробе был отдельный околоплодный пузырь, то и Эви и Луиза находились в одном. Речайший случай даже среди близнецов. И сейчас, как считал врач, они и поправляются медленно, поскольку их разделили. Несколько дней назад девочек положили вместе. И почти сразу же у одной начались улучшения. Пока незаметные глазу для той же Веры, но очень показательные для врачей. Только если у Евы наметились улучшения, то у Луизы наоборот. Тем не менее, успехи одной из девочек воодушевили врача, и он продолжил эксперимент, считая, что Луизе просто нужно больше времени. А этой ночью сердце Луизы остановилось, и никакие реанимационные мероприятия не помогли. Таким образом, у Веры осталось двое детей. И только стоя на кладбище, над маленьким гробиком, Вера поняла, что ошибалась всё это время. Она любила всех детей и хотела растить троих. Она ненавидела себя за те мысли, когда думала, что девочки не выживут. Но ненавидеть себя самое разрушающее чувство. Ненавидеть другого гораздо проще. И ненависть эта обратилась на Еву. Нет, внешне всё было нормально. Вера заботилась о ней, называла дочкой, но о самой себе могла признаться. Девочку она не любит. Вера считала, что Ева каким-то образом забрала жизнь сестры. Ведь пока они лежали по разным квезам, Луиза жила. Догадки Веры подпитывал тот факт, что после смерти Луизы Ева стремительно пошла на поправку. И уже 2 недели спустя Вера забрала её домой. Девочка росла странной, Может быть, если бы она была одна, её особенности не бросались бы в глаза. Но рядом с ней была Алина. И глядя на дочерей, Вера понимала, что с Евой не всё в порядке. Развивалась она как обычно, даже в чём-то обгоняла Алину. Раньше пошла на горшок, раньше научилась читать, лучше училась в школе, но при этом была чрезчур тихой, будто повёрнутой в себя. Ей не требовались друзья, она прекрасно находилась в обществе себя одной. Любила, казалось, только Алину. Даже мать ей была не нужна. Ева могла подолгу лежать на кровати и смотреть в потолок или сидеть на стульчике, уставившись в угол. Молчала, но, веря в такие моменты, казалось, что она общается с кем-то невидимым. Не словами, а словно ментально. В такие моменты у Веры по спине пробегали мурашки. Становилось неуютно, и она стремилась выйти из комнаты или пообщаться с Алиной, чтобы убедиться, что вторая дочь совсем другая. А лет в 5-6, когда Ева уже хорошо мыслила и разговаривала, она начала рассказывать, что её невидимую подружку зовут Луиза. Описывала её точно так же, как себя, только говорила, что Луиза меньше, худее и бледнее. Луиза слишком редкое имя, чтобы считать, что так зовут какую-нибудь детсадовскую подружку девочек. Да и Алина ни про какую Луизу не слышала. Третьего близнеца, не Вера, ни её мать никогда не вспоминали дома. Не возили девочек на кладбище. И откуда Ева могла узнать о Луизе, Вера не предполагала. Каждый раз при этом у Веры случалась истерика. Она кричала, что Ева всё выдумывает, что нет никакой Луизы. Однажды даже ударила дочь. С тех пор Алоизия вня не говорила, но продолжала смотреть в угол, играть с куклами будто с кем-то и укладываясь спать, подвигалась в угол кроватки, словно рядом кто-то лежал. Вера теперь знала, кого придумала дочь и кричала уже и на это. Но чем больше она запрещала Еве, тем сильнее та уходила в себя. Но общаться с Луизой не перестала. Вера пробовала водить Еву к психиатру, но и это не помогло. Алина росла душой компании. У неё всегда было много друзей, много поклонников. Она могла убежать гулять до утра, не выучить уроки, но всё равно оставаться любимицей матери, и бабушки и даже учителей. Вера была тихой, замкнутой, с годами всё сильнее. Порой от неё можно было не услышать ни единого слова за целый день. Она хорошо училась, но несмотря на это, учителя её будто не замечали. А когда замечали, предпочитали смотреть в сторону от странной девочки. Все будто чувствовали то же, что и Вера, пробегающий по позвоночнику холодок, когда Ева находилась рядом. И несмотря на это, девочки дружили. Алина не давала сестру вобиду. Никто не смел даже косо посмотреть на Еву. Делилась с ней вкусняшками и подарками, которыми её щедро сыпали поклонники, но при этом уважала характер сестры, не таскала за собой по гулянкам и не высмеивала странности. Может быть, если бы не эта взаимная любовь, Вера нашла бы способ избавиться от Евы. Отправила бы к бабушке, например. Мать Веры купила себе дачу недалеко от Гачкини. И круглый год те пережила там. Вчетвером в четвёртом старой двухкомнатной квартире было уже тесно. Но Алина любила Еву, и Вера не рискнула их разлучать. После школы Ева, забитая и спокойная, поступила в медицинский колледж. О том, что её знаний может хватить на университет, ей никто не сказал. Никто не вложил в неё уверенности в собственных силах, скорее наоборот. Вера всячески твердила, что хорошего образования с её странностями не видать. что её не станут терпеть в коллективе без Алины, а потому нечего и пытаться. На самом деле, Вера боялась, что, пойдя в медицинский университет, ей выберут себе специальность патолога анатома. Чего ещё ждать от такой пугающей девочки? И тогда Вере и вовсе места дома не найдётся. Она и так боялась туда приходить. Алина же не поступила никуда. В отличие от сестры, у неё была куча уверенности в себе, а вот знаний не хватало. Она подала документы в университет, хотела стать режиссёром, но с треском провалилась. Нашла работу официантки в клубе. Зарабатывала неплохо, общалась с множеством людей и большего уже не хотела. Может быть, потом, годам, к 25, а пока ей хватало того, что есть. Когда девочкам исполнилось 20, умерла бабушка, а через полгода и Вера. Всё чаще она прикладывалась к бутылке, поскольку только так ей не было страшно рядом с Евой. Да и просто не сложившаяся жизнь требовала запить горе. А потому к тому времени уже заработала себе цирропечень, от которого и отошла в мир иной. Девочки остались вдвоём в квартире. Ева закончила колледж и устроилась администратором в клинику. Алина продолжала работать всё в том же клубе. По крайней мере, так обстояли дела ещё месяц назад. До того, как Алина внезапно взяла за свой счёт на работе и начала врать про некую бабушку. за которой ей надо присматривать. Эту историю рассказал Павлов Лере, сидя на её кухне день спустя, а ему её поведала близкая подруга Вера Сарматской, женщина, которую Вера, кажется, использовала вместо личного дневника. Слишком уж много подробностей узнала. А с Павловым поделилась, поскольку вери это уже не навредит, а Еву подруга терпеть не могла и боялась, как когда-то и её мать. И что это доказывает? Поинтересовалась Лера, подперев кулаком щёку. Пока только то, что девчонки весьма странны, пожал плечами Олег. А ещё то, что нет у них никакой бабушки, за которой они могли бы ухаживать. Я опрашивал их друзей. Алину недели 3 уже никто не видел. Сразу после того, как она ушла с работы, она ещё отвечала на звонки, но при этом коротко и порой не впопад, а теперь и вовсе телефон не подхватит. Те, кто знают номер телефона Евы, Пытались найти Алину через неё, но Ева каждый раз отвечает, что сестра то спит, то вышла, то ещё что, мол, она ей передаст. Но Алина ни разу никому не перезвонила. "И ты думаешь, с ней что-то случилось?" уточнила Лера. "Ты же сам с ней разговаривал". "А как я могу быть уверен, что с ней?" задал справедливый вопрос Олег. "Я видел фотки. Севицы похожи, как две капли воды. А беих вместе я не видел". Дверь мне открыла Ева. Алину звала добрых 5 минут. Накраситься и переодеться за это время можно. Лера задумалась. А ведь Олег был прав. Лера с Армацких тоже вместе не видела. Вообще не знала, что их двое. Правда, она не видела их и сразу после переезда, когда Алина ещё ходила на работу. Но на покере они должны были быть вдвоём. Соседки ведь тогда говорили, что они приходят вдвоём. Только Ева обычно не играет, просто сидит в сторонке. А знаешь, вдруг медленно проговорила Лера. Я ещё кое-что вспомнила. Как раз примерно 3 недели назад я возвращалась домой и встретила Алину на лестнице. Точнее, я тогда думала, что Алину, но это вполне могла быть и Ева. Я не знала, что их двое. Она несла несколько пакетов сухого льда. Сказала, что для вечеринки. Но никаких звуков вечеринки я так и не услышала. о этих квартирах прямо над моей. Да и льда, честно говоря, было слишком много. Павлов взволнованно почесал подбородок. С Алиной могло что-то случиться, размышлял он. Только вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, Ева решила скрыть смерть сестры. Для этого сухой лёд. Может быть, она виновата в гибели Алины? Избавиться от трупа сразу возможности не нашлось, вот она и пыталась не допустить разложения. В клубе мне сказали, что Алина последние дни была странной, рассеянной, поэтому никто и не удивился, когда она написала заявление. Решили, она так переживает за бабушку, а это могла быть Ева. Сёстры были близки. Наверняка Алина ей многое рассказывала, поэтому сначала Ева решила, что сможет её заменить. Но одно дело слушать рассказы, а другое самой окунуться в чужой мир. Яв не смогла. Поэтому Алина И исчезла полностью. Когда она со мной разговаривала, не знала тех вещей, которые я должна была знать. Тебе бы книжки писать, хмыкнула Лера, но Павлов, уже лощёщий враж, не обратил на насмешку внимания. А ещё, когда я называл имена погибших девушек, на Нелли Алина отреагировала сильнее, чем на Дарью и Амалию. Но на самом деле Алина знала бы Дарью и Амалию, а знать Нелли не могла. Ева наоборот, Хорошо, допустим, всё на самом деле так, согласилась Лера. Но как это всё-таки связано с погибшими девушками? Не знаю, Павлов взбужденно потёр лицо. Не знаю, но связано. Её всегда была странной девочкой, и она определённо с этим связано. Что если её вообще не сумершей близнешкой, было не психическим расстройством? Ага. И она на самом деле отняла у той жизненные силы, когда их поместили в один квест. Не удержалась Лера, и Павлов внезапно отреагировал на этот её выпад. Слушай, а ты странная. Когда мы только познакомились, я ещё удивлялся, что ты с твоей профессией сама придумала версию с перемещением во времени и всё такое. И сейчас над моими выводами посмеиваешься. Лера примирительно подняла руки. Ладно, извини. Просто я на самом деле скептик. Но жизнь-то и дело подкидывает мне возможности убедиться в том, что я не права. И если развить твою тему, то получается у нас интересный момент. Будучи двухмесячной крошкой, Ева Сарматская смогла вытянуть жизнь из сестры-близнеца. А теперь, когда ей 20 с копейками, она вытягивает жизнь из других женщин. Те умирают, а она остаётся. Олег казался шокированным таким предположением, и Лера поняла, что до подобных выводов он не доходил. Почему вы до сих пор не провели у неё обыск? поинтересовалась она. Но Олег на это только грустно вздохнул. А как? У нас против неё ни одной улики. Никто не даст ордер. Чёртовы бюрократы. А без ордера всё, что мы там найдём, не будет признано судом. Даже труп её сестры, если он там ещё есть. Справедливо заметила Олег. Но даже если так, то что делать с остальными погибшими девушками? Её причастность мы никак не докажем. Зато останем следующие. Тебе важнее раскрыть дело или не допустить новых смертей? Во-первых, не факт, что её задержат. Вдруг Алина погибла самостоятельно. Что мы предъявим Еве? Укрывательство трупа? За это не посадят. А она стоит осторожнее. А во-вторых, мы с этим охотником за привидениями решили установить за ней слежку. А вот так и найдём что-то. Кстати, как насчёт того, чтобы немного обосноваться в твоей квартире? Лера ошалело уставилась на Олега. В каком смысле? Ну, мы рассудили так, Если пойти её на лестнице или на лавочке у парадной, можем пустить. Парковка у вас далеко, плюс деревьев много, в машине не посидишь. Ускользнёт и не увидим. Да и холодно сейчас на лавочке. Иван предложил поставить на лестнице скрытую камеру и смотреть в монитор, когда я его выйдет. А там уже проследим. В монитор можно и в машине смотреть, заметила Лера. Но у тебя всё куда удобнее. Нет. Почему? Лера представила, что есть каждый ли я Если заглянет в гости и увидит на её кухне незнакомого мужика. И если это будет Павлов, она ещё сможет как-то отбрехаться и заверить, что помяты жизнью полицейский не в её вкусе. А если красавчик Иван, потому что это моя квартира, и я не хочу, чтобы в ней круглосуточно находились два левых мужика. Во-первых, не круглосуточно, педантично начал Павлов. Ева как минимум ходит на работу. В это время мы будем где-то там. А во-вторых, мы будем следить по очереди. Если Иван ещё может целиком посвятить себя этому делу, то на мне висит куча других убийств. Начальство не одобрит, если я буду заниматься только одним. Но Лер, ну, пожалуйста. С другой стороны, Илья уехал в Москву двух одних. Откуда он знает? А если бы вдруг и наведался неожиданно, то незнакомые мужики на кухне одеты, один ещё с обручальным кольцом на пальце. Скорее всего, Илья поймёт, что Лера вляпалась в какое-то расследование, и тоже будет недоволен. Но едва ли это сильно отразится на их отношениях. Да и не оставлять же этих двоих на улице. Неплотски как-то. Но только до выходных, сдалась Лера. Обещаю, расплылся в улыбке Павлов. Есть у меня мнение, что если Ева реально причастна к убийству, то до выходных мы её поймаем. Откуда такая уверенность? Потому что девушки погибали с разницей примерно в неделю. И неделя после смерти Амалии почти прошла. Следить за Евой им показалось мало. Любопытство гнало в квартиру, пусть не с официальным обыском, а с целью только посмотреть. Но кто знает, если они найдут там что-то интересное, может быть, удастся как-то и ордер выбить. Спроводив Еву на работу и убедившись, что она пробудет там минимум до обеденного перерыва, Олег крявонул обратно в ней домой. где его уже ждал Иван с какими-то хитрыми ключами, которые, по его уверениям, открывают почти любые замки и совершенно не оставляют следов. Может быть, не справится только с самыми крутыми, но в квартире сестёр с арматских стоял самый обычный замок, который продаётся в любом строительном магазине. Пойти на такое правонарушение, Олегго заставило ещё одна мысль. Что если Алина с арматская жива? Вдруг Ева держит её на привязи с кляпом во рту? Безумная идея. Но Олег за свою жизнь видел ещё и не такие безумства, а всё поведение Евы крайне настораживает. В квартиру входили осторожно, не зная, чего ожидать. Да и не хотелось необдуманным шумом потревожить любопытных соседей, которые потом Еве доложат, что в её отсутствие к ней кто-то приходил. Только ничего не трогай, тихо шепнул Олег Ивану, когда тот аккуратно закрывал за ними дверь. Мы только смотрим. Даучёна, не переживай, отмахнулся тот. Квартира Сарматских имела ту же планировку, что и квартира Леры. Обставлена была довольно бедно. Мебель старая, некоторые ещё советских времён. Олег точно помнил, что такой сервант стоял у его родителей. Обои на стенах тоже были простенькие, бумажные. Старый чайник на газовой плите, рожковая кофеварка, маленький холодильник, пожалуй, и современной техники. Можно было назвать разве что тостер да морозильную камеру, но тостер стоит очень дёшево. Олег как-то хотел купить себе, да передумал, что пользоваться будет раз в пятилетку, а места на столе и так нет. А вот камера смогла удивить. Олег сам не знал, зачем открыл её, но вместо продуктов вся она была забита формами для приготовления льда. При этом дома было очень чисто. Ни пылинки, ни соринки, будто каждую свободную минуту Ева только и делает, что убирает. Про такие квартиры говорят: бедненько, но чистенько. А ещё все окна оказались приоткрыты, отчего в квартире было едва ли теплее, чем на улице. Большая комната принадлежала, очевидно, Еве. Здесь было минимум мебели, зато очень много книг, и всё стояло на своих местах. Ни одна вещь не была сдвинута. Зато вторая комната кардинально отличалась. Стены оклеены Всё теми же простенькими обоями в мелкий розовый цветочек, та же старая мебель, зато вещи валялись где попало. Одежда, украшения, несколько книг, зонтик, полотенце всё покрыто ровным слоем пыли, дававшим понять, что хозяйка здесь давно не появлялась. Не заходи, предостерёг Иван Алек, будет слишком заметно. Иванки внуло очевидно подумав о том же. Как бы смешно это ни звучало, но в чистой комнате Не оставлять следов гораздо легче. Очевидно, Алина давно здесь не была, но Ева заходила. Иван указал на следы на линолеуме. Заходила, когда брала одежду Алины, чтобы изображать её передо мной. Догадался Олег. Но где же сама Алина? В квартире, где почти нет мебели, тело не спрячешь. Ева смогла его вынести? Оставалась только ванная комната. И Олег направился туда. Алина была там. лежала в ванной, доверху наполненной кубиками льда. И была мертва. Причём мертва уже давно. Лёд сдерживал разложение, но кожа уже стала синюшной. На лице, плечах и груди начали проступать тёмные следы от вен. Наверное, таким было всё её тело, но льда было слишком много не рассмотреть. "Твою мать!" эмоционально выдохнул Иван. У Олега на языке крутились слова покрепче. Хоть он и был готов к подобному зрелищу. Тем не менее, горло словно сдавили стальные тиски. Он не мог произнести ни звука. Вместо этого осторожно шагнув вперёд, наклонился над линией. Арктический холод пробежал по позвоночнику, пошевелил короткие волоски на затылке и ещё крепче сжал горло. Олег аккуратно убрал волосы с виска девушки. Разглядывая давным-давно запёкшуюся кровь, "Похоже, её чем-то ударили в висок", сказал он. "Наша версия подтверждается". Теперь Олег был ещё больше уверен в том, что Ева убила сестру, но по какой-то причине пытается не то спрятать, не то сохранить её тело. Но взгляд Олега гораздо проще было расчленить её в ванной и давным-давно вынести по кускам. Прецеденты-то имеются. Но Ева почему-то поступает по-другому. Может, боится, конечно. Но что ты ему подсказывала, делав вдруг? И что будем делать? поинтересовался Иван. Он так и стоял на входе в ванную, ближе не подходил, но и испуганным не выглядел. Исчев Олег сделал вывод, что он просто не хочет наследить. Убираться отсюда и думать, как сделать так, чтобы тело Алины нашли. мрачно сказал Олег, выходя из ванной. Нельзя её так оставлять. Отправим Лерку по соседски. Типа зайдёт в гости и найдёт нечайно. Её не пустят. Тогда можно сейчас оставить дверь квартиры приоткрытой, предложил Иван. Лера говорила: "Соседки тут любопытные. Наверняка кто-нибудь увидит открытую дверь, зайдёт проверить, всё ли хорошо, а томушь наверняка найдёт". Олег почесал затылок, подумал: "В этом доме на каждом этаже по три квартиры. Квартира с арматских на последнем этаже. Значит, надежда всего на две соседки. Лера говорила, что в одной из них живёт молодая семья с маленьким ребёнком. Мамаша наверняка выйдет с ним на прогулку, увидит открытую квартиру. Плохо, конечно, подвергать такому стрессу молодую мать, но какие у них варианты? Плохо в других людей убивать. Всё остальное можно пережить. Давай попробуем, вздохнул он. Только ты в квартире Леры останься на всякий случай. Я поеду за Евой следить, а ты будь тут, чтобы с соседкой ничего не случилось от ужаса. У неё ребёнок маленький. Прослежу, заверил Иван.